Третье. Малиновка укажет путь. Ночью я почти не спала. Так меня взволновали все эти происшествия. Появление Аурелии и мое превращение в птицу. Поэтому утром в школе мне было так тяжело, что я постоянно зевала. Мысли непрерывно крутились вокруг визита пожилой дамы и того, что она мне рассказала. «Эй, Мерле вызывает Каю!» Позвала меня подруга, когда наша учительница математики, госпожа Альбрехт, наконец вышла из класса после урока. «Ты спишь или задумалась?» Она пихнула меня локтем в бок, и это отвлекло меня от моих размышлений. «Сплю», — ответила я и попыталась улыбнуться. Видимо, это было не так уж убедительно, потому что Мерле смотрела на меня, нахмурившись. Но, тем не менее, она встала и объявила. «Принесу нам два праздничных маффина, которые по случаю своего дня рождения всех угощает Паулина. Сладкая всегда бодрит». И в следующую секунду она уже протискивалась сквозь толпу одноклассников, окруживших стол Паулины, на котором стоял небольшой противень с выпечкой. Когда Мерли снова повернулась ко мне, в каждой руке у нее было по маффину с розовой посыпкой, а сама она лучезарно улыбалась. Я тоже невольно ухмыльнулась, Мерле почти всегда удавалось поднять мне настроение. Каким-то образом я выдержала весь школьный день и, придя домой, села на нашем маленьком балконе и стала нервно вглядываться в пышную крону старого каштана. «Надеюсь, эта малиновка скоро прилетит», — сказала я вслух. Глупая эта привычка болтать с самой собой. Из-за нее я уже не раз попадала в неловкие ситуации, в первую очередь в школе. «Вполне возможно, что я так часто разговариваю с сама собой, потому что я единственный ребенок в семье или потому что я часто бываю одна. А с кем в таком случае мне еще разговаривать?» Как бы то ни было, мои мысли мчались по кругу, и в тактым я дергала себя за забранные высокий хвост волосы и покачивала ногами, закинутыми на балконные перила. Это внутреннее смятение не отпускало меня с самого визита пожилой Аурелии. За ужином мама заметила, какие красные у меня щеки. и несколько раз потрогала мой лоб, не горячий ли. «Ты себя плохо чувствуешь?» — спросила она, пристально разглядывая меня своими голубыми глазами. «Ты сегодня какая-то молчаливая». Но я только покачала головой. Мне ведь нельзя никому рассказывать, что вчера у меня был радужный птичий хвост. А визит госпожи Певчей все не выходил у меня из головы. Как же хотелось рассказать об этом маме или Мерле, но я молчала. от ее дальнейших расспросов меня спас телефонный звонок а васильбер слушаю сказала она в трубку и тут же поуютнее устроившись на диване принялась накручивать на палец светлые пряди своих волос звонила ее подруга тина убрав ноги с балконных перил я наклонилась немного вперед чтобы лучше видеть часы на церковной башне неподалеку уже четвертый час «Ха вдруг никакая малина в коробин за мной не прилетит?» И именно в этот момент я услышала тихое трепетание крыльев над головой и, подняв глаза в бледно-голубое небо, заметила маленькую птичку, которая летела к нашему балкону и через пару мгновений приземлилась рядом со мной на узорчатые перила. Пташка расправила крылья. ее красно-оранжевое оперение от груди до кончика клюва напоминало плащик. Склонив голову на бок, Она смотрела на меня своими круглыми черными глазками. При этом ее хвостик взволнованно покачивался вверх-вниз, вверх-вниз. В руках у меня тут же началось покалывание. Я поспешно засунула пальцы в карманы джинсов, чтобы хоть как-то подавить это странное ощущение. «Привет», — тихо сказала я птичке. Малиновка тут же закивала. «Ты Робин, да?» Спросив это, я почувствовала себя очень глупо, Ведь я, разумеется, знаю, что птицы и люди общаются между собой на разных языках. Но я понятия не имела, что мне делать. Птичка тихонько пискнула, в очередной раз наклонила головку и взлетела. Медленно описав небольшой круг над балконом, она взмахнула крыльями и вскоре исчезла из поля моего зрения. Я сразу же перегнулась через перила, и у меня закружилась голова. Я не выношу высоты. Но теперь с этим нужно что-то делать. «Где же Малиновка?» «Подожди!» — крикнула я, стараясь не обращать внимания на головокружение. И вот я снова увидела ее. Пташка сидела на заборчике рядом с нашей входной дверью и смотрела на меня снизу вверх. «Это точно Робин!» Его, как и обещала, отправила Аурелия, чтобы он был моим проводником. «Я иду!» — воскликнула я вниз, выбежала из комнаты и, скользнув в передние в кроссовки, схватила с маленького комодика ключ от квартиры. Дверь с грохотом захлопнулась за моей спиной, и я поспешила вниз по лестнице. Оказавшись внизу, я распахнула тяжелую дверь подъезда и быстро огляделась. Малиновка ждала меня. Вот она снова посмотрела на меня своими черными глазами-бусинками и, кажется, только что мне подмигнула. «Долго нам добираться до Урели? – спросила я. «Надеюсь, никто не видит, что я разговариваю с птицей. Мерле точно засыплет меня вопросами, если заметит». Малиновка по-прежнему, безмолвствуя, перелетела с заборок стойки для велосипедной парковки и, сев на руль моего голубого велосипеда, снова закачала хвостиком, не сводя при этом с меня глаз. «Мне надо взять велосипед?» — уточнила я, медленно подходя к стойке. Птица покачалась на ножках. Я наклонилась, открыла кодовый замок и взяла свой серебристый велосипедный шлем. Когда я надела защиту и застегнула под подбородком ремешок, Робин восторженно защебетал, расправил крылья и поднялся в воздух. Я вывезла велосипед из стойки и, оседлав его, быстро закрутила педалями, чтобы не потерять из виду пернатого посланника. Я очень хотела узнать обо всем, что касается превращений в птицу, об этих хованостах. Малиновка вела меня по нашей каштановой аллее, мимо церкви и до главной улицы, после чего свернула направо. Было не так просто одновременно следить за птичкой и за дорожным движением. Сейчас путь лежал через незнакомый мне квартал. Большие дома попадались все реже, а длинные заборы, за которыми прятались милые домики с пышными садами, все чаще. Робин меж тем набрал скорость, а мне приходилось осторожнее крутить педали. Но поскольку на этих спокойных улочках было не так много машин, я могла уже не бояться отстать от маленького проводника. «Мы, наверное, уже на окраине города!» Пробормотала я кряхтя от напряжения и уже здорово вспотев под шлемом. На глаза попалась табличка «Шоссе Азалий». Малиновка опустилась на белый частокол с правой стороны дороги, и я притормозила. Позади Робина возвышался самый великолепный дом, который я когда-либо видела, хотя по телевизору и не такие еще показывали. Это была белая вилла. Парадная лестница — элегантно изгибаясь, вела к синей королевского оттенка двери с золотым дверным молотком в виде птичьей головы. На белых окнах на обоих этажах были голубые ставни. «Вот это да!» — вырвалась у меня. «Это здесь живет Аурелия?» Разумеется, Малиновка и в этот раз ничего мне не ответила. «Кая!» — услышала я в этот момент звучный голос, и из-за угла дома появилась Аурелия. «Как хорошо, что ты здесь!» Придерживая развивающуюся юбку и широко улыбаясь, она заспешила по дорожке к садовым воротам и открыла их. «Добро пожаловать! С моим другом Робином ты, конечно, уже познакомилась!» Я только кивнула, а сказать снова ничего не могла. Но Аурелия снова не обратила внимания на мое смятение и поманила меня за собой к дому. Я повесила шлем на руль и, прислонив велосипед к каменным перилам лестницы, последовала за Аурелией и, наконец, переступила порог ее дома. Даже большой холл выглядел невероятно роскошно. Высокие стены были оклеены блестящими обоями в кремово-белую ванильно-жёлтую полоски, на узорчатом ковре стоял маленький желтый диванчик на изогнутых ножках, а в мягкой обволакивающей тишине громко тикали темные напольные часы. Аурелия направилась вверх по изогнутой лестнице на следующий этаж. Держась за перила, я с любопытством вертела головой по сторонам. Здесь повсюду висели картины с изображением птиц или стояли их каменные статуи. Добравшись до верхнего этажа, Аурелия свернула налево, и впереди показались еще пять ступенек, ведущих к небольшому, словно парящему в воздухе возвышению, с которого можно было смотреть вниз в холл. Мне стало дурно, когда я осторожно перегнулась через резные перила. Дурацкий страх высоты. — Ты идешь? Спросила Аурелия, открыв неприметную маленькую дверцу в обшитой панелями стене за моей спиной. Я поспешила за хозяйкой дома. За дверью была очень узкая лестница, круто ведущая вверх. На дощатой стене висела единственная лампочка, тускло освещая темный проход. Какой контраст с прекрасными нижними этажами. Что же старушка хотела показать мне здесь? Я слышала ее шаги. Я осторожно выглянула в маленький коридорчик в конце лестницы. И от того, что я там увидела, у меня перехватило дыхание. Передо мной простиралась огромная комната площадью, наверное, с весь дом. Мы находились прямо под крышей, которая смыкалась, образуя остроконечный фронтон. «Добро пожаловать в мою империю аваностов!» Пригласила меня Аурелия, широко улыбаясь. И я огляделась, как можно медленнее, чтобы ничего не упустить и впитать все впечатления. Там, где скат крыши не доходил до пола примерно на метр, стояли низкие стеллажи, заставленные книгами и, судя по виду, очень ценными деревянными шкатулками. Также я заметила под стеклянными колпаками несколько фигурок птиц, казалось, рассматривающих меня. На темном дощатом полу стояли синие кресла и бархатный диван. Однако невероятной была сама крыша, почти полностью состоящая из стекла. Свет лился через стеклянные пластины, и можно было увидеть и верхушки деревьев, и голубое небо с плывущими по нему облаками. Аурелия заметила, как я зачарованно смотрю вверх, и с улыбкой пояснила. «Эту необычную крышу спроектировали и построили еще при моем муже. Он хотел, чтобы небо и птицы всегда были рядом». «А самое удивительное — верхнюю часть крыши можно сдвинуть ниже. Смотри!» Она коснулась выключателя, и тут же огромные окна с обеих сторон купола поползли вниз. С ума сойти! Потеряв от изумления дар речи, я снова подергала себя за волосы. В этот момент прямо надо мной на крышу опустились два голубя, и воркуя принялись по ней расхаживать. «Птицы любят это место!» с улыбкой сказала Аурелия, и здесь им всегда рады. Говоря это, она направилась к одному из низеньких стеллажей и, взяв с полки блестящую темную шкатулку, села на диван и похлопала по нему ладонью рядом с собой. «Присаживайся. Сегодня я передам тебе самое дорогое сокровище каждого аваноста». Она помедлила, поставила шкатулку на невысокий столик перед нами, И задумчиво погладила резной орнамент деревянной крышки цвета меда. Я молча села рядом с ней. Аурелия отодвинула защелку маленькой шкатулки и открыла крышку. Я машинально подалась вперед, чтобы ничего не упустить. Внутри шкатулки лежал темно-синий матерчатый мешочек. Открой его. И она придвинула шкатулку ко мне. И я шумно сглотнула в напряженной тишине.